Глава 17. Учебник Истории Наши предки верили, что смерть — это переход от состояния «все в состоянии ничто». Чтобы найти этому подтверждение, они изобрели разные религии, кодексы ритуалов, основанных на мифах. В большинстве религий утверждалось, что существует потусторонний мир, но никто в него по-настоящему не верил. Религии в первую очередь были нужны для того, чтобы охранять интересы определенных этнических групп. Учебник истории. Вводный курс для второго класса.